не вечна думал в России жить, только к двору, о своих храбрых поступках реляцию сообщить и от того славу и богатство себе получить. И при дворе в то время кому было рассуждать, главные правители немцы, его друзья и родственники, а российских генералов, сенаторов они тогда за людей не почитали, того и смотрели, как бы кому голову отсечь, а по малой мере в ссылку сослать. О невозможности русских людей он, Миних, и слышать не хотел, и часто говоривал, «А, «А, батушка, у русских людей невозможности нет». Дворяне бедные, которые в полках служили, так загнаны были, что уж ничего и не желали, только сыскать дорогу в отставку, понеже их в чины не производил. А кого и производил разве за недостатком немцев, и как он, Миних, так и прочие тогдашние генералы немцы ругали их, обижали, дураками и скатом произывали и до того довели, что в Иноам полку ни одного российского офицера не было и откуда какой немчин приехал, пожалуй его генералом, полковником, штабофицером, а по последней мере в капитаны также в штатский чин. Уже они всех российских делуправителей стали, и в Курляндии, Гезели и Мясников немного осталось, все в офицерах. В металле случилось, с нарочитым купцом мне говорить, и дошла речь до офицерства. Он мне сказал, у вас где в армии бывших при мне Гезели и разночинцев, большие дюжины в штаб-офицерах нынче служат. Разве у вас российских достойных дворян не стало... Симон, скажи, пожалуй, были ли с ним минихом в тех походах наши российские генералы и для чего ему миниху о таких непорядочных поступках не говорили? Яков, тогда с ним были почти все генералы немцы, его союзники и единой веры, а именно два Берона, Левендаль и прочие, а российских полковых генералов один Румянцев. И хотя он человек добрый, храбрый и умный, свидетельствованный министры, любыми генералы, адъютанты государя императора Петра Великого и ныне со шведами в Абове на Конгрессе мир ученил, да что ему было делать? Вся пленни потенция Миниху предана. Российских полковников расстреливал, а генералов, солдаты писал. Румянцев так от него всегда ожидал смертной напасть. То время, будучи в Катинском походе, призвал Миних к себе с прочими генералы Румянцева на консилиум. Румянцев намеренно его прикассловил, а предлагал в целости российского интереса. Зато Миних так на него серчал, что из палатки своей такого честного и верного человека нечестно выслал, да неоднократно на него к двору писал и бездельные следствия за ним учинял. Только всего доброго человека и российского отечества сына за его правду и добрые дела от такого злоковарного человека сам Бог закрыл и до погибели не допустил. После же Воннской турецкой войны, как объявили нам окончание покойной императрицы Анны Аберона правителем российского государства, так у меня братья спокойже подрало, как медвежьими ногтями. Вот теперь бедная Россия попала из лихорадки в горячку. Прости, наша православная вера, церковные учителя. Итак, десять лет почти молчали, а ныне уж и ничего говорить не будут. Прости, российское верное дворянство, Петром Великим наученное солдатство. Десять лет вы забыты и уничтожены были, а ныне конец вам и всем славным делам вашим приходит. Простите... От Петра великого насажденные фабрики и мануфактуры и все премудрые науки чужеземцы обладают. Вот скоро велят нам забыть законы и дела Петровы, а учинять новые интриги. При том же и прочие мои братья, верные российского отечества дети, сердечно и болезненно о том сожалели по законной наследнице государыне цесаревне Елисавете Петровне. Еже ей-ей-ей, братец, многожды... Со слезами воспомянули, не родители ли ее все то, чем ныне иноплеменники владеют. Вот после того услышали вскоре, что Миних Берона арестовал и в ссылку послал со всей его креатурой, в том числе и пруссак Бисмарк. А мы, российские солдаты, сошлись, между собой тихонько пошептали, стал гонить, черт дьявола, и обоим не миновать. «Дорубил татарин татарина». А оба в России не надобны. Всемогущий Бог коварные советы языков разоряет, духом своим святым возводит дух Петра великого, живущий в дочери его, подал ей вырвать из чужих рук скип Петра отца ее и избавить от насилия и обиды, учиненной российскому дворянству и всему народу, которых он Петр великий научил и кровавым своим потом и трудами людьми ученил. которых прежние наши немецкие правители порицали, что нет из русских достойного ни одного человека и ни в какой чин не годный, а Петр великий из своих природных россиян учреждал генералов, фельдмаршалов, генералов, адмиралов, министров, сенаторов и президентов, да интерес его в целости сохраняли и многими народами обладали. Мир с Швецией был заключен. но по его поводу вооружило здание, и на спрос шведского посла, что значит эти вооружения, ему отвечали, что они предпринимаются для собственной безопасности, ибо по письмам из Гамбурга Кили из Стокгольма от Дании потребует возвращения Шлезвига. Что об этом толкует Бухвальд? Получив донесение об этом из Забова, Бестужев заметил, «Сие скоропостижные галштинские угрозы впутать могут в новую войну». которое без всякой прибыли и удаления ради еще тяжелее прежнее будет. Шведское правительство требовало, чтобы корабельный русский флот подался ближе к Зунду для воспрепятствования выходу датского флота и обеспечения переезда герцога Гольштинского в Швецию. Требовала также, чтобы шедшая из Архангельской эскадры и бывшая в Зунде возвратилась в Немецкое море и крейсировала против Норвегии для воспрепятствования датскому транспорту, а зимовать она могла бы в шведской гавани Марш-Транде. На это Бестужев заметил. Время позднее. Разве людей поморить и флот разорить? К тому же в чужой гавани, кроме отваги, опасности, содержать зиму не в одни сто тысяч рублей станет. Румянцев и Люброс писали императрице, сколько мы из слов шведов здесь заключить могли, они не прочь, чтобы его императорское высочество Петр Федорович Галштинию Дании уступил, ибо они уже толковали, что по законам Римской империи греческой веры государь в Германии владеть не может. Из этого видно, что шведы рады были бы этим способом датский двор удовлетворить и успокоить. Шведские уполномоченные в Абови не переставали толковать об опасности и требовать русской помощи. Кроме флота стали требовать, чтобы Россия высадила в Швецию сухопутные войска от семи до восьми тысяч, не только против датчан, но и для поддержания внутренней тишины в Швеции. Объявляли, что у них есть полки. на которые положиться нельзя, что датский двор полагает надежду, во-первых, на партию между крестьянами, которая непременно соединится с датским войском, во-вторых, на какую-то большую революцию в России, ибо датские министры сказали шведскому послу, строщавшему их силую России, правда, Россия сильна, но она привыкла к революциям, и он посол не знает, какая в ней скоро перемена может последовать.